Глава 70. Спасение. Мария. Очнулась я на мраморном полу у кровати в огромной продолговатой комнате с большими и маленькими клетками с животными. Кажется, это был чей-то личный зоопарк, поскольку в помещении находились также предметы роскоши — позолоченные колонны, красивые фонтаны, шикарные кресла, диваны и столики. Одна из клеток недалеко от меня, массивная серебристая, стояла пустой, ее дверцы были распахнуты. Через небольшое окно виднелся зеленый сад. Мелькнула мысль о побеге, но, присмотревшись, я заметила небольшую рябь и поняла, что это всего лишь голограмма. С трудом поднялась на ноги, меня шатнуло. Опять мне вкололи какую-то дрянь, гады. Мы с Риком завтракали на кухне, когда входную дверь снесло от взрыва, и внутрь ворвались типы в черных балахонах. На голове черные маски с прорезями для глаз. Опознать их было практически невозможно. Помню, как вскочил Рикардо, и как трое нападавших подбежали к нам первыми, а потом в плечо будто что-то ужалило, и мир вокруг померк. Надеюсь, Рикардо в порядке. Волнение за друга сжимало сердце словно колючей проволокой. Сейчас, переведя взгляд от окна в сторону двери, невольно вздрогнула. Там прислонился спиной к стене мой самый страшный кошмар — вояка с ледяными глазами. Сложив руки на груди, он наблюдал за моими действиями. Увидев, что я его заметила, он торжествующе улыбнулся и махнул сначала на кровать, потом на решетке. Намек был выразительным, мол, либо он запрет меня в клетку, либо я соглашаюсь стать его любовницей. Да ни за что. Увидев ответ на моем лице, этот гад подошел к кровати, откинул одеяло, и я ахнула, увидев там свои вещи — На не лежала моя кожаная куртка, та самая, в которой меня похитили. Ключи, кошелек, но самое главное — телефон. Ведь там была куча дорогих моему сердцу фотографий и видео. Моя память о родном мире. Вояка призывно похлопал по постели, призывая туда лечь. Но я помотала головой, до крови прикусив губу. Да, мне очень нужны мои вещи, но не такой ценой. Только бы продержаться до той минуты, как меня спасет Виктор. А в том, что он придет за мной, не было ни малейшего сомнения. Седовласый тип нахмурился, явно не ожидая моего отказа. Он что-то рявкнул, показав пальцем сначала на меня, потом на себя — «Дал понять, что я принадлежу ему, и он будет делать со мной, что хочет, поэтому лучше починиться сразу». «Ага, как бы не так, он слишком плохо знает землянок». Я подошла к ближайшему креслу и села на него, всем своим видом показывая, что жду, когда за мной придут. Лицо вояки побагровело». Подскочив ко мне, он попытался схватить за руку, чтобы вытащить из кресла, но из кармана пушистой пулей выскочил хомяк и впился ему в горло, прямо в сонную артерию. Признаться, даже я не ожидала подобного поворота. Совершенно не заметила, когда мой маленький храбрый защитник пробрался в халат. Взвыв, седовласый покачнулся. Напоролся на стеклянный столик, разнес его в дребезги, порезался осколками и рухнул в фонтан. Нанеся противнику значительный урон, Хома разжал челюсти и юркнул под кресло. «В таком виде нас и застали ворвавшиеся внутрь полицейские в синей униформе. А первым среди всех метнулся ко мне Викториан». Мой радостный мысленный вопль «Вик!» оглушил всю вселенную. Генерал кинулся ко мне, пытаясь тщательно смотреть руки, ноги, шею и убедиться, что я не пострадала. А изумленные полицейские тем временем вытаскивали окровавленного вояку из фонтана. Он потерял много крови и был едва жив. На меня поглядывали с опаской, не понимая, как я умудрилась так исполосовать здорового мужика. Убедившись, что я в порядке, Виктор кинулся к моему похитителю с желанием добить этого мерзавца. Но, на счастье Седовласова, полицейские не позволили учинить самосуд и быстро выволокли вояку за дверь. Едва поднявшись с кресла, я оказалась в надежных объятиях моего генерала. Маня, маня, маня, повторял он, как заведенный, покрывая лихорадочными поцелуями мое лицо. А потом смял в неистовом поцелуе мои губы, передавая мне всю свою страсть, нежность и любовь. В этот момент мне хотелось плакать от счастья. Сердце совершало кульбиты, а тело обмякло послушной тряпочкой в сильных, надежных руках. Все плохое осталось позади, а впереди меня ждала долгая счастливая жизнь с самым красивым и заботливым мужчиной в мире».